Глава пятьдесят День был солнечный и ласковый, мой единственный выходной. Я выспалась, и настроение мое было прекрасным. Стук в дверь был совершенно неожиданным. Я не ждала гостей, и тем более того, чья высокая фигура заполнила весь дверной проем моей избушки. В светлой шелковой рубашке с открытым воротом и коричневых брюках Ник был так хорош, что я чуть не задохнулась но заставила свой голос звучать спокойно и слегка удивленно. Светлого дня, Эрник, что вы здесь делаете? Сильно обиделась, обезоруживающе улыбнулся он. Я хотела улыбнуться в ответ, но сдержалась и промолчала, не собираясь ему помогать. Почему я не подумал о том, чтобы рассказать тебе все загодя?» Ник покачал головой. Ну а ты собираешься пригласить меня войти? Не знаю, честно призналась я. А стоит ли? Взгляд Эра заскользил по моему телу снизу вверх, поднялся к губам, и, наконец, Ник посмотрел мне в глаза. «На твоем месте я бы этого не делал». В том, как он это сказал, была такая страсть, что мои колени предательски задрожали. Нехотя, но я сделала выбор. «В таком случае я последую вашему совету», — сказала я, захлопывая дверь перед его носом. «О боже, что я творю?» — пробормотала я и резко дернула ручку назад. Ник обнаружился в той же позе, одной рукой опираясь о дверной косяк с ленивой усмешкой на лице. Серые грозовые глаза сверкали. «Пустишь?» Выдохнула. «Пущу!»